Давайте прокомментирую работу. Изначально мы с вами погружаемся в ту картинку прошлого, которую мы помним. Что я вижу, чувствую, ощущаю. Что вы находитесь прямо там, в своем прошлом, в файлике, в котором вы застряли. И задаем себе вопрос сначала. Что я чувствую? Потом мы это проговариваем. И затем, что я вижу? Алгоритм такой. Мы идем от чувств. После этого мы перемещаемся в физическое тело каждого. Не страшно, если сразу не получается, это вопрос натренированности. Никакую карму мы чужую не возьмем, не берем чужой опыт, не переживайте. Дело в том, что мы капли в море, которые знают все о море. После того, как вы становитесь другими людьми в этой практике, если там было несколько людей, то вы переходите в каждого человека по очереди, где чувствуете, что еще цепляет. После этого вы возвращаетесь в свое тело, сначала видите, чувствуете, изменилось ли у вас отношение к действиям этих людей. Если нет, то это значит, что вам просто нужно взять перерыв или сделать практику на следующий день, потому что в чувственный контакт с этим человеком вы не вошли. Здесь не нужно додумывать головой, что-то представлять, все нужно видеть так, как есть. Потому что уже существование этих полей доказано, и мы имеем возможность чувствовать то, что чувствуют другие люди Это нам будет казаться, что наш мозг нам говорит, но нет, мы будем действительно чувствовать то, что чувствовали другие люди на тот момент Пока, может быть, для многих из вас это ощущение незнакомо Для вас имеет значение результат, который мы хотим получить — облегчение И обратите внимание на то, что те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, обратите внимание, повторяются ли они сейчас в вашей жизни. И именно трансформация, работа именно по этому ощущению, она как бы расцепляет эту веревочку, эту динамику, и нам уже перестают делать больно на эту тему или на эту сферу жизни. Итак, теперь можно перейти к практике «Вина на бегу».